Глава девятая День начался так, что от него вряд ли стоило ждать чего-то хорошего, — думала Луна, шагая в обеденный зал. С утра Фитчик успел наведаться в теплицу и похозяйничать на грядке с клубникой. Не так давно в саду построили оранжерею, чтобы Луна могла возиться с растениями. Сентария заразила подругу страстью к выведению новых видов. Под ее руководством Луне удалось вырастить арбуз со вкусом карамели и персик с дольками, как у апельсина. Окончив школу в Смарагдиусе, она продолжала чуть ли не каждый день ездить во Флорессию. Но эти поездки отвлекали девушку от других тел, поэтому родители решили построить для нее собственную лабораторию прямо в саду. Это была небольшая комната. где помещались стол, шкаф с вытяжной трубой и множество колб, реторт и пробирок с разноцветными жидкостями. К лаборатории примыкала экспериментальная теплица с маленькими грядками и столом для работы с семенами и саженцами. Луна была очень довольна. Она перенесла свои опыты в собственную лабораторию. а с виделась уже за пределами учебных стен. Нифелина, приходившая понаблюдать за учебой дочери, неожиданно для себя тоже втянулась в изучение селекции. В результате ей, не имевшей земного дара, удалось вывести необычный сорт клубники — небесно-голубые ягоды размером с кулак ребенка. Основной целью был, конечно же, цвет. Как любая жительница кристаллиума, нефелина была без ума от небесных оттенков. А вот размер... Вряд ли он задумывался именно таким, и, скорее всего, получился случайно. Но новоявленная ученая делала вид, что именно такого результата и добивалась. С нефелиной никто не спорил. Все только кивали додивились да ее достижениям. Клубника оказалась такой вкусной, что Нефилина удостоилась даже скупой похвалы от сардера, а сладкоежка-фитчик, попробовав ее, совсем потерял покой. Поэтому, узнав, что к утру в теплице поспеет вторая партия, ночью он не смог сомкнуть глаз. Едва первые лучи солнца выглянули из-за горизонта, Фитчик вылетел из окна, сжимая в лапках корзинку. Он хотел опередить поваров, которые утром собирались прийти за урожаем. Фитчик доверху набил корзину ягодами, которые немного помялись, дав голубоватый сок, и собирался вернуться в комнату. Но не тут-то было. Тяжелая корзина не давала взлететь. Превратиться в Лунфича хранитель не мог. Часовые неизбежно заметили бы его. Можно было, конечно, выложить часть добычи, но такой вариант даже не пришел ему в голову. Фитчик решил поискать открытое окно где-нибудь на первом этаже. Ругаясь свистящим шепотом, он поволок корзину по земле. и через несколько минут увидел незапертую дверь на террасу. Это был просто подарок судьбы. Ведь Фитчик уже понял, что затащить корзину на высокий подоконник тоже вряд ли сможет. Итак, хранитель проник в замок, с трудом одолел лестницу на верхние этажи, где располагались спальни, и, наконец, спрятался за дверью их с лунной комнаты. Все приключение заняло больше двух часов, и клубника в корзине совсем сникла. Но Фитчику было все равно. Хранитель взобрался на кровать, поставил глубокую тарелку на свою любимую подушку и переложил туда клубнику. Оттягивая удовольствие, Он с наслаждением вытянулся возле спящей луны, чтобы размять уставшие мышцы. Фитчик злорадно хихикнул, представив лица поваров, которые как раз сейчас должны были зайти в теплицу. Так в действительности и было. Помощник повара и правда пришел с корзиной и в недоумении чесал затылок, не понимая, куда девался урожай. небывалой ягоды которую сегодня хотели торжественно подать к столу с утренними блинами так ничего и не поняв с пустыми руками качая головой и сокрушенно вздыхая он поплелся обратно на кухню а нечего так долго спать подумал хранитель и потянулся к тарелке за первой ягодой в животе у него заурчало так громко что Луна проснулась. Не открывая глаз, она села на кровати, сладко потянулась и пробормотала. — Чем это так вкусно пахнет? Луна задела тарелку, и та покатилась по одеялу, оставляя нежно-голубой след. «Осторожно — Осторожно! — завопил хранитель. «Что — Что? — растерялась девушка. чик заметался по кровати глаза его наполнились слезами уши горестно обвисли да что случилось то луна откинула одеяло окончательно похоронив все надежды хранителя вставая она оперлась рукой именно туда где лежали ягоды превратив их в несъедобную кашу все пропало только и смог выдавить из себя фитчик от горя, потерявший свое красноречие. — Да что пропало? Я не понимаю. — Там! — хранитель печально указал на место катастрофы. Луна подняла одеяло и уставилась на нежно-голубое пятно, расползающееся по белоснежной простыне. — Откуда здесь это? — Воскликнула девушка голосом, в котором не было ни намека на сострадание. Зато довольно явно слышались гневные нотки. — Федчик, что ты натворил? Хранитель рыдал, размазывая слезы кулачками, отчего на светлой шерстке появлялись синие полосы. — Федчик, что в моей кровати? — Делает мамина клубника. Это же она? — Была, по крайней мере. Я узнаю ее запах. — Да, это она. Вкуснейшая, нежнейшая, прекраснейшая из ягод. Я так о ней мечтал. От жалости к себе хранитель начал подбывать, как волчонок. — Где ты ее взял? Хранитель всхлипнул. «Фитчик, отвечай!» «Ну, там!» Невнятно пробурчал он и махнул лапкой в неопределенном направлении, надеясь, что такой ответ удовлетворит пытательницу-допросительницу. Но пытательница-допросительница только строго нахмурилась. Она была такая грозная, что Фитчик втянул голову в плечи. «А поподробнее...» «Ну, там...» Вновь невнятно пробурчал он и мысленно послал Вселенной несвязную мольбу. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Пусть больше не спрашивает. Там и все. Что еще надо? Понятно же, что не тут!» Но Вселенная оказалась такой же жесткой, как и подопечная Фитчика. Она не слышала мольбы и безжалостно промолчала. — Там это где? Уж не в теплице ли? И не та ли эта ягода, которую мы все так ждали? Ты что, стащил клубнику? — строго спросила Луна. «Я — Я? — возмутился хранитель. — Как я мог украсть то, что и так наше? — равно нельзя брать без разрешения. А кто бы мне его дал, это разрешение? Повара собирались украсить ею десерт на завтрак, и мне бы досталась одна малюсенькая ягодка. Я позаботился о том, чтобы накормить мой молодой растущий организм, а ты... Что я? Если бы ты не махала руками, Как Гелиодор во время речи, то мои ягодки были бы целы. Так я еще и виновата, возмутилась девушка. По ее вспыхнувшим щекам хранитель понял, что немного перегнул палку и законючил. — Да нет, я просто я больше так не буду. заменив непонятными звуками половину слов, Фитчик решил, что достаточно извинился и перешел к делу. По твоим синим простыням горничные сразу поймут, кто утащил клубнику с грядки и вряд ли заподозрят маленького хранителя с крохотными лапками. Луна гневно вскочила. То есть благодаря тебе все подумают, что я тайком по ночам уплетаю ягоды? — Вот спасибо, — удружил. — Предлагаю самим сменить постельное белье, а это постирать ванной, — примирительно предложил Фитчик. — Интересно, кто это будет делать? Неужели твои крохотные лапки? Саркастически поинтересовалась Луна, со вздохом подходя к огромной кровати. кое как стащив простыню размером с небольшое поле она вступила в сражение с пододеяльником который не хотел отдавать ни кусочка одеяла наконец склокоченная и раскрасневшаяся луна одолела его и поволокла в ванную в эту секунду кто то постучал в дверь войдите машинально крикнула девушка и только потом спохватилась, как она выглядит. Синяя от раздавленных ягод, красная от злости с перьями в волосах. На пороге появился Эгерин. — Только не это! — простонала Луна про себя. — Мало мне было покрасоваться в пижаме перед Аметрином, теперь еще это. Вся ли моду ходить по утрам? когда ни одна приличная девушка еще не готова принимать гостей. — Тебе помочь? — удивленно спросил Эгерин. — Премного благодарна, справлюсь сама, — ответила Луна самым непринужденным и светским, как ей казалось, тоном. Но в этот момент пыль, поднятая при схватке с пододеяльником, защекотала ей нос. И Луна чихнула так, что шлепнулась на пол. «Подожди в обеденном зале!» — буркнула она из вороха белья. «Я скоро!» «Как скажешь!» — озадаченно проговорил Эгерин и поспешно закрыл дверь. Целый час Луна пыталась вывести пятна от клубники. В конце концов ей это удалось. Причем исключительно благодаря полученным в Сморавдиусе знаниям по составлению всяких порошков. Потом Луна еще полчаса приводила себя в порядок. Крутясь перед зеркалом, она мстительно радовалась, что Эгерину приходится так долго ждать. — Нечего заявляться в гости в такую рань! — со злостью думала она. Но затем на смену этим мыслям пришли другие. Правда, почему он приехал с утра? А вдруг что-то произошло? Испугавшись, Луна выскочила из ванной и побежала в обеденный зал. Но Эгерина там уже не была. Она окончательно расстроилась, решив, что он ушел, не дождавшись ее. Однако вскоре в зал заглянула Нифелина и сообщила... что Эгерин позавтракал с ними и ждет Луну в ее лаборатории. Девушка наспех позавтракала блинчиками, которые вместо клубники были украшены ломтиками персика, и помчалась к лабораторию, несмотря на протесты Фетчика, считавшего, что завтрак закончился слишком быстро. — Еще раз здравствуй! — торопливо произнесла она, едва переступив порог. «Что-то случилось?» «Случилось!» — проворчал Эгерин. «Нашествие безмерно любопытных родственников, которые не дают мне доделать, — один интересный эксперимент. Я начал работать в домашней лаборатории. Но скрывать результаты опытов становится все труднее. Можно я поработаю у тебя?» «Конечно!» Пробормотала растерявшаяся луна, вспыхнув от мысли, что Эгерин будет рядом. — А Флорессия? Там же куча свободных помещений. — Да, но кроме свободных помещений, там есть мой главный соперник, Оникс, да еще Сентария, которая тоже весьма любопытна. А я хочу сохранить результат в секрете, чтобы всех поразить во время поединков. «Даже от меня?» — тихо спросила Луна, которая уже представила, как они с Агирином трудятся бок о бок в ее крохотной лаборатории. Ведь ничто так не сближает, как общее тело. — Извини, Луна, даже от тебя. Но если тебе нужна лаборатория, то я поищу другие варианты. — Да ладно, занимайся. — Где ты найдешь еще одну лабораторию? — У тебя, у меня и во Флорессии больше их нигде и нет. — Спасибо, ты настоящий друг, — произнес Эгерин и выразительно замолчал, вертя в руках пробирку с зеленоватой жидкостью. Луна поняла, что ей вежливо указывают на дверь. Она гордо выпрямилась и зашагала к выходу. — Я пошлю за тобой, когда мы сядем обедать. Надеюсь, наша компания не будет тебе в тягость. И Гирин ничего не ответил. Луна обернулась на пороге и увидела, что он уже переливает жидкость из пробирки в большую колбу. Она еще больше нахмурилась и вдруг услышала то, что так хотела. — Луна, подожди! Мгновенно простив ему все, она оглянулась, готовая улыбнуться. Но Эгерин по-прежнему не смотрел на нее, тщательно отмеряя жидкость. Не прекращая своего занятия, он тихо проговорил. — У тебя в волосах перья. О — О! Луна бросила быстрый взгляд на маленькое зеркало, висевшее на двери. — Действительно. За ушами, в косе и даже на макушке у нее торчали маленькие перья, придававшие ей сходство с курицей. Луна злобно процедила «спасибо» и выбежала из лаборатории. Чиру сочувственно посмотрела ей вслед. Увы, во всем, что касалось чувств, ее подопечный был редкостный сухарь, к тому же слепой на оба глаза. Для Эгерина, погруженного в работу, время до обеда пролетело незаметно, а для Луны, наоборот, оно тянулось бесконечно долго. Пару часов она потратила на выбор наряда, потом просто слонялась по дворцу, считая минуты, и вот, наконец, всех пригласили в обеденный зал. Луна уже сидела на высоком стуле, когда вбежал запыхавшийся Эгерин. Почти получилось, воскликнул он. Представляешь? У меня несколько дней не выходило то, что нужно, а тут раз и все получилось. Ну почти все. Осталось исправить небольшие недостатки. Это все ваша волшебная лаборатория. Как будто кто-то на ухо нашептал мне недостающий ингредиент. Едва я его добавил. как все сразу же встало на свои места и что теперь ты больше не будешь приходить с вашего позволения я у вас поработаю еще несколько дней результат я получил, но не совсем совершенный конечно работай, мы только рады что можем чем то помочь ответила нифелина тем более мы с луной сейчас заняты покорением ветра Который продолжает шутить над ней. Она очень торопится, так как хочет вместе с тобой пойти учиться в школу целителей. При этих словах девушка покраснела уже в который раз за этот день. Ну, конечно же, подумала она, а дня, который начался с позора, нельзя ожидать чего-то еще. Спасибо огромное! улыбнулся Эгерин. — Вы меня выручили. Надеюсь, до поединков я достигну идеального результата. — Кстати, давно хотел спросить. Он вдруг повернулся к Александриту. — Как вам удалось взять главный приз? — Главный приз? — изумилась Луна, которая до сих пор не удосужилась расспросить родителей о поединках. удовлетворившись кратким описанием Сентарии и Аметрина. Александрит сделал преувеличенно важное лицо и царственно кивнул, превзойдя при этом самого впитчика. Да, в тот год победитель был только один — я. Луна засыпала его вопросами. Отец кратко объяснил ей сложности получения титулов. Она некоторое время молчала, затем тихо сказала. «Лучше бы я не знала, теперь буду нервничать. А кто еще брал первое место?» «Гелиадор годом раньше, а до нас несколько сотен лет никто не получал силу алмаза. Эссантия дает сложные испытания». «Что это значит?» Мы готовим площадку, трибуны и судейскую коллегию, а задание дает создательница Драгомира. Никто, даже старейшины, не знают, какими они будут. Единственное испытание, известное заранее, — это как раз то, чем сейчас занимается Герин. Что-то вроде домашнего задания. — Да, — подхватила Герин. — Нужно продемонстрировать такое изобретение, чтобы все ахнули. И если Эссантия сочтет его полезным для Драгомира, то я пройду в следующий тур. А что будет дальше, не знает никто. Дедушка говорит, за все эти годы Эссантия ни разу не повторилась. — Ничего себе, как все сложно! — прошептала Луна. Дедушка не мог вспомнить, кто был соперником Гелиадора. Тот единственный финалист, взявший третье место. Как я понял, за энергией Рубина мало кто охотился. Да, так себе приз. Только тс, чтобы Эссантия не услышала, рассмеялся Александр. В принципе, тоже нужная способность. В тот год в финал вышли Гелиадор и Гиацинт. И геоцент решил не рисковать и забрал энергию рубина. «Отец Аметрина? Вот это да! Ни за что бы не подумала, что он такой!» Луна замялась, подбирая слова. «Доблестный воин. Я думала, он простой уроженец Горнетуса, разве что с задатками командира». «Простому человеку сложно стать военным викариумом». — пояснил Александрин. Они учились в одном классе и были добрыми друзьями. Оба блестяще сдали экзамены и подали заявку на участие в поединках. А потом повздорили. Геоцент пытался уговорить Гелиодора не идти до конца. А когда тот победил, начал убеждать всех, что Гелиодор выиграл только потому, Что был любимчиком тогдашнего правителя Горнетуса? Алекс осекся, поняв, что не стоит обсуждать первых лиц государства при детях, и перевел разговор на другую тему. Потом они, конечно, помирились. Кстати, твоя мама с Санитой тоже участвовали. Луна с недоверием уставилась на маму. Разве могла? Такая полупрозрачная, неземная фея ввязаться в соревнования. Ну, ладно еще Анита. то У тети был крутой нрав, и она не давала спуску даже к грозному Гелиодору. Но, мама, нашел, что вспомнить, рассмеялась Нефелина. Я вылетела на первом же этапе. Мое изобретение — капроновое лассо для заарканивания облака. Оказалось открыто давным-давно, так что я даже не успела понять, что такое поединки. Зато они билась долго, но, к сожалению, не дошла до финала. Она сильно огорчилась, ведь до поединков каждый день дразнило меня, что уступит мне силу алмаза. А расскажите все-таки о поединке Гелиадора с Викариумом. — попросил Эгерин. Это была битва века. Алекса так захватили воспоминания, что он забыл о своем решении не обсуждать это при детях. Они шли, ни на секунду не отставая друг от друга. Одновременно добрались до энергии рубина. И Гелиодор, даже не взглянув на стойку с призом, рванул дальше. Геоцинт немного замешкался, и это решило дело. Пока он раздумывал, брать ли третье место, Гелиодор уже значительно опередил его. Геоцинт, поняв, что может остаться вообще ни с чем, взял титул рубинового мага. Он был так расстроен, что даже не остался на награждение, просто забрал приз и ушел. — Нужно уметь проигрывать, — заметила Луна. — А такому, как Гелиодор и проиграть не стыдно. — Согласен, но все люди разные. После обеда Эгерин вновь заперся в лаборатории. А Луна, поняв, что не вынесет, если будет опять слоняться без дела, уговорила отца и Иониту отправиться к океану. чтобы поупражняться в воде.